Глава 26. Лёжа в кровати рядом с Ником, Тейми смотрела, как он увлечённо просматривал торговый каталог. Так ты поедешь в Саут-Волт на выходные, спросила Анна. Да, как я уже говорил, пол собирается глянуть на мамины картины, а в воскресенье я ещё хотел заглянуть на один аукцион в Лавинхемме. В пятницу вечером я поеду в Адмиралхаус, а вернусь в воскресенье во второй половине дня. Могу я поехать с тобой? Я с удовольствием повидала бы твою маму. К тому же она предлагала мне взглянуть там на какие-то винтажные платья. Мне казалось, по субботам тебе нужно быть в магазине. Ты же говорила, что это самый загруженный день недели. Но, как ты помнишь, у меня теперь есть мина. И мне в жизни не стать такой ловкой продавщицей, как она. Но, тем не менее, она же не ты. И в любом случае, разве вы с Джейн не собирались на обед? собирались? Но его легко можно отложить. Я предпочла бы вновь встретиться с твоей матерью, настаивала Теми. Честно говоря, я думаю, что сейчас у неё и так забот полон род. А может, лучше на следующей неделе, когда хотя бы прояснится вопрос продажи дома? Согласна. Боже, Ник, мне надоели твои извечные отговорки. Все сомнения и разочарования, копившиеся в душе Теми, Вдруг выплеснулись на рожу. Я уже не помню, когда мы последний раз проводили выходные вместе. Ты вечно уезжаешь куда-то один. Ну да. Мне же необходимо набрать хороший ассортимент для поднятия нового бизнеса. Сожалею, Тэми, но не могу посвящать тебе всё своё внимание, сухо добавил он. Но мне казалось, что мы понимаем и уважаем рабочие нужды друг друга. Да, разумеется. Уважаем, я всё понимаю, возразила Тэми. Но всё-таки даже среди всей нашей неразберихи, разве нельзя высвободить хоть изредка 24 часа, чтобы провести их вместе? Разве мы не стремимся к гармоничной жизни? Темин. Я не хочу показаться грубым, но почему-то мне кажется, что теперь, когда твой бизнес заработал, ты злишься, что мне ещё приходится упорно заниматься своими делами. Как же ты несправедлив? «Ведь я всегда оставляла время для тебя, чтобы мы могли побыть вместе». Ник бросил каталог на пол и встал с кровати. «У меня на уме множество проблем. Все они нуждаются в моем предельном внимании и заботе. И менее всего мне сейчас нужны ссоры с тобой. Пожалуй, мне лучше вернуться пока к Полу и Джейн и попытаться обрести покой». Тэмми услышала, как за ним захлопнулась дверь. Зарывшись головой в подушку, Тэмми расплакалась. 2 дня спустя, не получив никаких известий от Ника, Тэмми вышла в полдень из бутика, чтобы встретиться с Джей в ресторане Лангона на Бэтчем Плейс, где они обычно обедали по субботам. "А выглядишь великолепно", сказала Тэмми, сев за столик напротив подруги. "Спасибо. И чувствую себя великолепно. Мне уже сделали первую УЗИ, похоже, скрестим пальцы, с ребёнком всё в порядке, поэтому можно немного расслабиться". Тем, может, тебе заказать бокал вина? Судя по виду, тебе не помешает выпить. Джейн задумчиво посмотрел на неё. Ты хорошо себя чувствуешь? Видок у тебя бледноватый. Просто не спалось сегодня. Почему? Не можешь выбросить из головы подсчёты доходов? С улыбкой спросила Джейн и заказала проходившему мимо официанту вино и минеральную воду. Нет, хотя последние дни торговля пошла на редкость успешно, а сегодня утром вообще было не продохнуть. На самом деле, нам не удастся всласть поболтать. Я ведь бросила мину одну в бутике. Ну, а она способна работать и за троих? Ну, если дела у вас будут идти в том же ключе, тебе придётся нанять помощницу, чтобы облегчить жизнь вам обеим. Я понимаю. Надо будет подумать об этом. Согласилась с теми. «Тэм, брось! Тебе впору приплясывать от радости. Все только и говорят о тебе и твоих изумительных нарядах, а ты ходишь, как в воду опущены. В чем дело?» Тэмми взяла бокал и сделала большой глоток вина. Пару дней назад мы с Ником поссорились, и с тех пор от него ничего не слышно. «Джейни!» Тэмми опять выпила вина. «Мне кажется, Ник завел какой-то роман». «Что?» «Не может быть, никогда!» Джейн взглянула на нее в полнейшем изумлении. «Ну, а я подозреваю, что завел. Господи, когда я видела вас на приеме, вы оба выглядели совершенно счастливыми!» Джейн покачала головой. «Извини, но я совершенно не могу поверить в это. Мужики, конечно, бабники, но только не Ник. Он просто по натуре не такой!» Джейн недавно кое-что случилось... Я точно знаю, что Ник солгал. Мне. Что именно? Ты мне рассказала, Джейн, как ответила на звонок по мобильному Ника, но с ней не захотели разговаривать, как она увидела инициалы М и определила, что код города звонившего такой же, как у Поузи, звонили из Саут-Волда. А Ник сообщил мне, что М живёт в Лондоне. Почему он солгал? А, возможно, это Тэн Живёт на два города. Тейми едва ли это доказывает его неверность. Да, я понимаю, но у меня какое-то дурное предчувствие. Тейми покрутила пальцами бокал с вином. Кроме того, он сам говорил мне, что ему ещё нужно кое-что уладить, прежде чем он сможет полностью посвятить себя нашим отношениям. Ты как-то раз упоминала девушку, которую он знал, когда жил в Саут-Волде. Да, но По-моему, там была какая-то несерьёзная, краткая связь. Если я правильно помню, она даже вышла замуж. Значит, определённо что-то было, уверенно констатировала Теми. Да. И как её звали? Мне кажется, Эви. Да, точно, Эвин Хьюман. О боже мой. Н. Глаза Теми наполнились слезами. Я так и знала. Умоляю, Тем, постарайся успокоиться и успокоиться. Очевидно же, что он опять начал встречаться с ней. С тех пор прошло 10 лет, и у тебя нет ни малейших доказательств того, что он опять увлёкся ею, попыталась успокоить её Джи. Допустим, но зачем она звонила ему? И почему он не захотел, чтобы я поехала с ним в эти выходные? Может быть, он думал, что тебе там будет скучно? «И у тебя есть дела поважнее, например, увидеться со мной за обедом». «Нет, Джейн, не может быть. Мы обе знаем, почему он поехал один. И, насколько я помню, в последний месяц Ник уезжал практически каждые выходные якобы на аукционы». «Ну и что с того? Он же торгует антиквариатом. Это его бизнес!» Джейн пожала плечами. «И ни разу не предложил мне поехать с ним. Более того...» «Если я предлагала, то он всегда находил какие-то причины, по которым мне не стоило с ним ехать». «Послушай, Тэмми, я понимаю твои подозрения. Я тоже сочла бы это странным, но я абсолютно уверена, что Ник любит тебя. Он сам признался Полу. В общем, прежде чем ты испортишь лучшее, что случилось с тобой за все эти годы, тебе надо на чистоту поговорить с Ником и выяснить, что происходит». Возможно, для поездок в Саут-Уолд у него есть вполне законные невинные причины. Ладно. По-моему, нам пора сделать заказ, если ты ещё собираешься вернуться в бутик. Мне лично хочется Морского ангела. Я не голодна. Хочу заказать только салат с рукколой и ещё бокал вина. Пока Джин делала заказ, Тэмми в явном смятении крутила салфетку. Ещё было странно, что недавно он возил меня посмотреть на один дом в Баттерси. и спрашивал, нравится ли мне там. Могу ли я представить, как наши дети развятся там в саду? «Ну вот, я же говорил, какие еще тебе нужны доказательства?» «Наверное, никаких», — вяло ответила Тэмми, окуная подсушенный хлебец в оливковый соус. «Только это не объясняет дела Сэн. Послушай, милая, я знаю Ника долгие годы. Он не из тех, кто ломает комедию, Тэмми, клянусь тебе». Мы с полом как раз на днях говорили о нём, и оба решили, что он наконец нашёл свою судьбу. А ты любишь его? Да. И ужасно боюсь этого. Тогда как замужней женщину могу дать тебе один совет: никогда не давай ссорам терзать тебя. Сегодня вечером Ник у матери в Саут-Волде. Да, по крайней мере, так он говорил мне. В общем, а если бы я была на твоём месте, то села бы в машину Приехала бы туда и встретилась бы с ним. Бессмысленно терзаться и мучиться, если можно сразу во всём разобраться. Поезжай и всё выясни. Может, ты права, ты и мы пожало плечами. Но мне ещё в жизни не приходилось бегать за мужиками. Это не тот случай, тем. С этим мужчиной ты хочешь прожить вместе до конца жизни, поэтому забудь о своей гордости и поезжай поговорить с ним. Во всяком случае, таков мой совет. Повторила Джейн: "А сейчас позволь мне наконец подурачиться и показать тебе снимок ребёнка, который мне выдали после УЗИ". Вернувшись в магазин, Тами обнаружила, что Мина доблестно обслуживает четырёх покупателей одновременно. Ещё пару часов они не имели ни минуты покоя. Потом, часам к 4, магазин вдруг опустел, и до четверти пятого к ним не заглянула больше ни одна душа. "Мина, я собираюсь закрыться пораньше". Зевнув, сказала Тэмми, совершенно вымоталась. Да уж, последнее время хлопот у тебя был полон рот. А давай-ка, молодая леди, постарайся устроить тебе завтра хороший отдых. Хватит уже пахать без продыху. Непременно постараюсь. Откликнулась Тэмми, выключила кассовый аппарат и начала помогать Мине считать выручку. Спустя полчаса Тэмми все еще бродила по дому, не находя себе места от беспокойства. Да пошло оно всё к дьяволу, наконец воскликнула она, сонула в портплет косметику и смену одежды, вышла из дома и направилась к своей машине. По пути в Саутволт она попыталась позвонить Нику на мобильник, но его телефон, как обычно, работал в режиме голосовой почты. Скрипнув зубами, она оставила сообщение. Привет, это я. Просто хотела извиниться за позавчерашний вечер. Вела себя как эгоистка. Еду в Саутволт. «Хочу увидеться с тобой и во всем разобраться. Буду около восьми часов. Дай мне знать, если это неудобно. Ладно, пока». Когда Тэмми вырулила на подъездную аллею к Адмирал Хаусу, сердце ее тревожно забилось. Она страшилась того, что может там обнаружить. По крайней мере, в доме кто-то был, она уже видела свет в окнах. Подойдя к двери, она громко постучала. «Добрый вечер, Тэмми. Какими судьбами?» Дверь открыла не Паузи, а Эмми. «Да, я, в общем, заехала повидать Ника». «Ника?» Эмми задумчиво нахмурилась. «Но его нет в доме, Тэмми». «Надо же!» «Все равно заходи, как здорово, что ты заехала». Эмми улыбнулась, и они вместе прошли по холлу ко входу в кухню. «Я здесь пытаюсь нарисовать этот особняк для рождественских открыток, задуманных Паузи». Закохоненным столом сидел Себастьян, держа в руке бокал вина. Тэмми, какой приятный сюрприз. Хочешь бокал вина? Я просто составлял им компанию, пока она заканчивала свои наброски. Тот факт, что на улице стемнело как минимум 3 часа назад, не говоря уже об их чрезмерном желании дать какие-то объяснения, подтвердил подозрения возникшую у Тэмми ещё на приёме по случаю открытия бутика. Да, с удовольствием выпью, сказала она, плюхнувшись на стул в полном изнеможении. А где Пози? отправилась Оженойц с дрогом в Фредди. Сообщила ей: "Уехала всего минут 10 назад". Налив большой бокал вина, Эйми протянула его Тэмми. "Держи". "Ладно, мне пора вернуться к работе", заявил Себастиан. "Я пока покину вас, девочки". «Приятно видеть тебя вновь, Тэмми, и спасибо еще раз за приглашение на вечеринку. Я славно отдохну. До свидания, Эмми!» Добавил он, кивнув на прощание. «До свидания, Себастьян». Тэмми постаралась подавить улыбку при виде их преувеличенной церемонности. «Разве Паузи не ждала Ника сегодня вечером?» Спросила Тэмми, освежившись вином. Она не говорила, но у него, вероятно, есть свой ключ — И он мог сказать Паузе, что сам тут разберется. Эмми глянула на плиту, зная, что если бы Паузе ожидала гостей с ночевкой, то наверняка приготовила бы какую-то еду и оставила им для разогрева. Однако плита была пустой. Ник говорил мне, что собирался заехать сюда вчера вечером. Возможно, он и был здесь, Тэмми. Я же приехала только после обеда. Его друг Пол арт-дилер. Ещё бродил, здесь он уехал около 3 часов. Очень жаль, но, похоже, ты зря потратила время на поездку. Да. Ов. Тейми криво усмехнулась. Очевидно, я что-то перепутала. Пустики, всё равно так приятно видеть тебя, и я уверена, что паузе будет не против, если ты останешься на ночь. О, нет. Думаю, мне лучше сразу отправиться обратно в Лондон. Эмми заметила страдания в выразительных зеленых глазах Тэмми. «Послушай, я не хочу навязываться, но, может, тебе лучше выговориться?» «На самом деле, говорить-то особо не о чем. Мне казалось, Ник упоминал, что собирался сюда на выходные. Несомненно, я что-то не так поняла». Мучительные сомнения последних дней охватили ее с новой силой. К горлу подступил комок, и глаза наполнились слезами. «Черт побери!» Прости, Эмми, нечего мне тут обрушивать на тебя свои неприятности. Не говори глупости, держи. Эмми подвинула к ней коробку бумажных салфеток, и Тэмми прочистила нос. «Я только звякну Сэму, скажу, что задерживаюсь, и тогда мы поболтаем, ладно?» Пока Эмми разговаривала с Сэмом, Тэмми постаралась успокоиться. «В общем, я догадываюсь, что вы поссорились из-за чего-то. предположила Эми, опять садясь за стол. Да. Могу я спросить, из-за чего? Да, в сущности, из-за ерунды, ответила Эми пожав плечами. Началось с того, что у меня возникли какие-то подозрения, они же посеяли сомнение, и в итоге всё закончилось ссорой. Надо же, удивительно, что ты в чём-то подозреваешь Ника. Он же просто обожает тебя. Ну да. Все так говорят. Эмми вздохнула. «Эмми, мне необходимо спросить у тебя кое-что. Ты знакома с Эви Ньюман?» «Да, я знакома с ней, но мы редко общались. Виделись давно, когда я только познакомилась с Эммом. Но еще жила в Лондоне. А когда я вышла за него замуж и переехала в Саутволд, Эви уже уехала. Но теперь она вернулась». «Да». «А Ник любил ее?» «Судя по тому, что я слышала, да, любил». Подтвердила Эми. Прости, Тэми. Всё нормально. Моя подруга Джейн уже говорила мне об этом. Тебе не кажется странным, что Эйви опять появилась в Саут-Волде, именно тогда, когда Ник вернулся из Перта? Эми вдруг огорчённо вспомнила, как они с Поузи, проезжая мимо дома Эйви, заметили там машину Ника. Не знаю, в общем, наверное, немного странно, а мне кажется, он опять встречается с ней. Пару дней назад я приняла звонок на его мобильник. Звонил некто с инициалами Н. Когда я сказала о ло соединении прервали, но я заметила, что звонили из Саутволда. Должно быть, звонила она, верно? Ну да. Но, возможно, это чисто случайное совпадение. Так ты думаешь, что я несу какой-то бред? Нет, не думаю. Эми грустно покачала головой. и потом Ник заявил мне, что в эти выходные будет ночевать в Адмирал-хаусе. Но почему? Почему он солгал мне? Честно говоря, понятия не имею. Должно быть, потому что он у нее?» Эмми могла не отвечать. То, что она согласна, проявилось на ее лице, а Эмми продолжила. «Пожалуйста, расскажи мне, если ты что-то знаешь. Пусть лучше я узнаю все сейчас, чем продолжу жить в неведении». И в итоге буду выглядеть полной идиоткой. Да я. Ладно. Пару недель назад мы с Поузи проезжали мимо дома Эви и обе заметили у Конни её красный Austin Healey. Но это же не означает, что там стояла именно машина Ника, верно? Это могло быть просто совпадение. Брось. Глаза Теми наполнились слезами. Мы обе понимаем, что никакого совпадения быть не могло. Много ли шикарных красных винтажных Остин Хилли разъезжает по Саут-Волду? Господи, как он мог так поступить со мной? Покати расстраиваться. Ты же не знаешь толком, в чем дело. Тебе надо поговорить с ним, ведь, возможно, ему необходимо было увидеться с ней по какой-то важной причине, связанной с бизнесом или еще с какими-то делами. Попыталась Эми защитить Ника. Эми... Я хочу попросить тебя оказать мне большую услугу, сказала Тэмми, вставая из-за стола. Ты можешь съездить со мной в Саутвуд и показать мне, где живёт Эвен Ньюман? Ну, да, раз уж тебе это так нужно. Очень нужно, решительно произнесла Тэмми, направившись к выходу из кухни и предоставив Эйми возможность последовать за ней. Они сели в машину Тэмми, она включила зажигание и помчалась по подъездной аллее. Сейчас поверни направо, потом налево, руководила Эми. Всё, приехали. Видишь дом на углу? Вон там. Эми сама мучилась, глядя, как Тэмми снизила скорость, и они еле-еле подползли к дому Эми. Эми вздохнула с облегчением, увидев, что на дороге перед ним вообще нет машин. Вот видишь? Вероятно, это просто случай вон она. Тэмми показала на другую сторону дороги, Ярдых в тридцати от дома. Медленно проезжая мимо машины, она для пущей уверенности проверила номерной знак. «Теперь все предельно ясно. Это машина Ника». Проехав дальше по дороге, Тэмми резко затормозила, но и она, и Эмми продолжали сидеть в машине, не говоря ни слова. «Мне очень жаль, Тэмми», — нарушила молчание Эмми, «но я все-таки думаю, что тебе нужно поговорить с Ником». Ведь вполне возможно, что у него есть совершенно невинное объяснение. Ник не из тех, мож... может, все перестанут говорить мне, что за человек Ник, когда совершенно очевидно, что он полное дерьмо. В сердцах ударив по рулевому колесу, Тэйми разрыдалась. Прости, Эми, что я разоралась. Это же не твоя вина. Ерунда. Не переживай. Я все понимаю. Давай вернемся в Адмирал Хаус, выпьем еще вина и поболтаем. «Нет, спасибо». Тэмми достала салфетку из бардачка и вытерла нос. «С этого момента ноги моей не будет там, где ступала нога Ника Монтегю. Я отвезу тебя обратно и сразу уеду в Лондон». В полном молчании они подъехали обратно к Адмирал Хаусу. Эмми понимала, что пока бессмысленно сотрясать воздух банальными словами утешения. Тэмми резко остановила машину. «Ты уверена?» Что сможешь нормально доехать до Лондона? Вполне. Мне очень жаль Тэмми, и мне жаль. Можно я звякную тебе через пару дней, чтобы узнать, как ты там? Тиха спросила имя, открыв дверцу машины. Да, конечно. И спасибо, что ты такая замечательная. Пока. Эми грустно смотрела, как машина, сделав резкий разворот, умчалась в восьмую аллею. Оглянувшись на дом, она заметила в верхнем окне Себастьяна. провожавшего взглядом задний фар машины Тэмми, став только что свидетельницей того, какую душевную боль может причинить обман, подобный её собственным изменям, Эмия осознала, что не в силах сейчас заходить в дом и что-то объяснять. Она достала из сумочки ключи от своей машины, забралась в неё и поехала домой, к детям и мужу.